В Севастополе они узнали, что железнодорожного вокзала в Ялте нет, и добраться туда можно только автобусом или на такси. Прежде чем Ника успела достать телефон и посмотреть адрес автовокзала и расписание автобусов, Виктор успел зафрахтовать сразу два автомобиля. В одном ехали они, в другом сопровождающий их бодигарды Морской Инкорпорейтед. «Витя, ты все-таки транжир». Привычно упрекнула его Ника. «Знаешь, как они закручивают цены на вокзале?» «Я в поезде не успел позавтракать, проспал». На щеках морского появились улыбчивые ямочки. «И уже голоден, и хотел бы позавтракать, глядя на набережную имени Ленина». «Шашлык-машлык, вино-кино, пахлава чурчхела, понимаешь?» «Завтракать шашлыком и вином?» — Ника закурила. «Это в твоем кругу страшный мавитон». Сибас в конфи, фуагра, дичь на вертеле, вонголи, лягушачьи лапки. Вот настоящий завтрак аристократа. Я могу себе позволить не следовать модным тенденциям и под кого-то подлаживаться?» Морской скривился. «Вонголи, фу!» Как-то пробовал и отплеваться не мог. «А лягушки мне в глотку не лезут, потому что я в нашем болотистом краю на них вот так насмотрелся и наслушался». Сразу вспоминаю эти лесные хоры с комарином аккомпанементом. В душе, наверное, я так и остался пацаном в китайских кроссовках, потому что с большим удовольствием уплетаю пельмени в твоем любимом кафе или чебуреки у Петровны, чем всех этих модных квакушек, улиток и прочие суши. Есть их считается сейчас признаком утонченности. А я не могу понять, чем всех так покорил рис с сырой рыбой. Две машины быстро подъехали к городской черте. На постаменте стоял, глядя на них круглыми глазами, первый севастопольский троллейбус, и на солнце казалось, будто он удивленно приоткрыл рот. «И куда это вас таким табором несет с позаранку?» Миновав кольцевую дорогу и разъезд, они прибавили скорость. Междугороднее шоссе осенним утром было пустынно. Автомобиль охраны следовал за первой машиной, строго держа дистанцию. В Ялту Виктор взял с собой четырех охранников, многократно проверенных и испытанных. Киру Лидину, двоих ребят, которые летом блестяще себя проявили на Парнасе возле велнес клуба и парня, который в Выборге на четверть часа обесточил железнодорожный вокзал, чтобы не дать сбежать преступникам. Все четверо абсолютно надежные и преданные хозяину люди. В Севастополе Ника отметила, насколько здесь теплее, чем в Петербурге. Куртка довольно быстро перекочевала с ее плеч на пояс. Добротная, основательная, питерская, на юге она была слишком жаркой, даже первого ноября. Удивительно, какой здесь мягкий климат. Настоящие субтропики. День начинался ясный и солнечный. Склоны гор олели и золотились. Леса еще не сбросили осенний наряд. Густо зеленели хвойные леса. Далеко внизу синело море. Расчерченные штрихами белых гребней. Громыхание волны неизменной, Дождь над морем, А на море шторм. Пробормотал Виктор? — Почему ты вспомнил эти стихи? — спросила Ника, посмотрев в телефоне эти строки. — Николай Ушаков. Накануне. О предвоенном рассвете. Однажды такое уже было. В Синеозерске Наум процитировал в кафе стихотворение об утренней росе на цветах и тишине за пять минут до начала войны. А вскоре они узнали о готовящейся диверсии, и времени до пасхальной ночи, когда злоумышленники должны были привести замысел в исполнение, оставалось катастрофически мало. Спонтанное гадание на стихах безошибочно предсказало грядущие испытания. И почему сейчас Виктору пришли в голову именно строки о рассвете предвоенном? «Да так, посмотрел на эти волны. А что?» Виктор тоже взялся за телефон. «Блин, ничего себе!» – процитировал. «Как бы опять в диверсию не вляпаться, на проходимцев не нарваться и киллеров по кустам не гонять». И машину заброшенную не обнаружить.